Мне кажется, что сейчас не стоит бояться, потому что они решили показать, как хорошо владеют оружием. Может, они станут стрелять из луков в цель. Мастер Махмуд боится. Махмуд не хочет так умирать. Догадка Уолтера подтвердилась через несколько минут, когда их отыскал отец Феодор. Он закутался в тулуп до самого глаз. Мы тронемся только утром, сказал он. Чтобы удержать своих головорезов от дальнейших бед, баян приказал устроить скачки и соревнование по стрельбе из луков. Я вам советую присоединиться ко мне и посмотреть на состязание. Обещаю, что вы увидите такое, что задрожите и испугаетесь за безопасность вашего гордого западного мира. Они будут стрелять из луков, воскликнул Тристром. Он поднял руку вверх. Ветер стихает. Сейчас слишком холодно, чтобы можно было легко поражать цели. Но посмотрим, что не умею делать. Мне всегда хотелось поглядеть, как действуют их самострелы. Ну, он улыбнулся и погладил свой большой лук. Интересно, смогут ли они сравниться с нашими лучниками? Клянусь Богом, Не хочется показать им чудес английского большого лука. Даже и не думай, быстро возразил Олтор. Лучше всего, чтобы на нас никто не обращал внимания. Мне нравится, как моя голова сидит на плечах, и я не желаю, чтобы её использовали в качестве бильярдного шара. Тристром виновато покачал головой. Наверно, они не обрадуются, если я стану стрелять лучше их. Господи, Олтор, Вот бы под ногами у нас была английская земля, и росли деревья, и мягкое солнышко пригревало наши спины. Если бы рядом стояли парни в зелёных куртках и следили за честными состязаниями. Олтор вдруг заволновался. Куда-то пропала Мариан. Он был уверен, что за секунду до того, как поднялся шум, она была рядом и поплотнее запахивала на себе войлочную накидку. Дриз. Девушка куда-то делась. Все мысли о соревновании сразу вылетели у тристрама из головы. Он взглянул на проходивших мимо людей. Это были арабские купцы в огромных разноцветных тюрбанах, украшенных драгоценными камнями или переливающимися огромными перьями. Шаманы с жестокими и хитрыми лицами, под коническими головными уборами, монголы в войлочных шляпах. Они очень спешили, быстро переставляя короткие кривые ноги. Иногда среди них встречались воинственные люди пустынь в сверкающих кольчугах. На поясе у них были прикреплены брецающие мечи. Бежало множество нищих. Они так закутались от холода, что не стало видно их раны язв, которые они обычно охотно демонстрировали, чтобы им не забывали подавать милостыни. Шли женщины. Некоторые из них были в покрывалах, но многие открыли лица, чтобы привлечь к себе внимание. Мариам нигде не было видно. Наверное, она ушла, вздохнул Тристер. Таков был план. Да позаботится о ней Господь, чтобы она благополучно достигла своей цели. Она даже не попрощалась с нами. Уолтер почувствовал обиду. Разве нельзя было сказать нам прощай?